Глава четвертая. Варя. А вот это Анжелика в первом классе. Элеонора Альбертовна тычет палец с идеальным маникюром в плотные страницы фотоальбома. Любуется смешной мордашкой лички, больше похожей на героиню «Не родись красивой», чем на супермодель. Что поделать? Родительская любовь слепая. А любовь бабушке еще и всепрощающая. «Ну, бабуля!» — смущается Лика. «Нашла, что показывать! Позорище какое! Не вздумаем ему ему... жениху показать эти фотки!» Она закатывает глаза и поправляет и без того идеальный пучок на макушке. «Давайте лучше пить чай!» «Подумаешь, жениху!» — Плескивает руками, украшенными фамильными бриллиантами Элеонора Альбертовна. «От нее и пахнет чем-то дорогим и сладко-пряным, похожим на старую добрую классику». Духи Шанель номер пять. Не родился еще такой, кто будет достоин нашей лички. Да, девочки. Мы лишь опасливо переглядываемся и молчим. Алика втягивает голову в плечи и краснеет. Не дождавшись ответа, бабуля Лики поднимается с дивана, обитого плотным, слегка поблескивающим бархатом, и бредет на кухню, приложив ладонь к пояснице и ойкнув. «Пошли за мной, молодежь!» Тоном генеральши произносит она, а висящие на стене дубовые часы вторят ее словам и совершают громогласное «бом-бом-бом». И так девять раз. В шикарной квартире профессора математики Льва Беккера собраны настоящие музейные ценности, антикварная мебель, часы и громоздкие люстры. Но при всем этом она до чертиков уютная, пахнущая ванилью и домашней едой. Мне хорошо здесь. Хорошо и грустно. Потому что к родным я приезжаю только на каникулах. Бабуля Лики подает нам чай. Да-да, именно подает, По всем правилам сервирует стол, раскладывает вилочки для пирога и ставит во главу стола молочник. Разливает напиток по белым фарфоровым чашечкам и уходит, оставляя нашу девчачью компанию в одиночестве. Лика влюблена в Федьку. Ежу, понятно. Но как она собирается втиснуть парня в установленные ее семьей рамки? Сделать из него дворянина в третьем поколении или сына интеллигента? Смешно. Надо же, они еще толком не встречаются. А мне Федора уже жалко. Потому что не надо ему ничего в себе менять. Мой друг самый честный и добрый на планете человек. Вот. Что-то кислая такая, Беккер. Угадав настроение Лики, тихонько произносит Майя. Громко прихлебывает чай, жует вишневый пирог и подозрительно прищуривается. Из-за бабушкиных разговоров про жениха расстроилась. «Да ты, капитан, очевидность, Малинина!» — ершится Лика. «Вот как! Я могу с кем-то построить отношения, если они мне все испортят своими проверками. Они... они просто не знают Федьку. Да он... он же лучше всех! Всех на свете!» В ее голосе звучит мелодия, сплетенная из ноток любви и несбыточной мечты. «Правильно!» — подает голос Леська. Виновато поправляет блондинистую прядь и откладывает кусок пирога в сторону. Лев Ильич просто не знаком с Федором. «Слышь, Бекер, а у Федьки фамилия Горностай. Может, он тоже из дворянства? Эх, жалко уезжать от вас. Самое интересное ведь только начинается». «Точно, девочки, Варька». «А ты можешь проверить? Поискать на сайтах?» Предлагает Лика с мольбой, взирая мне в глаза. «Глупости! И не просите, девочки! Это же варварство! Унизительное, возмутительное кощунство! Лучше попробуй объяснить родителям, Беккер, что людей нельзя делить по происхождению, цвету кожи и сексуальной ориентации. Нужно быть толерантным!» Истерично вскрикиваю я. «Тогда и люди к тебе потянутся!» Девчонки замолкают и опасливо косятся в мою сторону. Леся перестает жевать и выпрямляется. Майка потирает виски, словно выдумывает, как мне остроумнее ответить. Алика опять молча терпит, насупливается, как мышонок, и опускает взгляд. «Да, я снова слетела с катушек, теперь уже от наездов на Федьку. И чего я так завелась? Мне-то что?» «Девочки, там чей-то телефон звонит в коридоре». Культурно стучит в дверь, а потом заглядывает в кухню Элеонора Альбертовна. Скорее, бегите, успокойте родителей. Серые курточки, по-моему, трезвонят, добавляет она. Я срываюсь с места и бегу со всех ног в коридор, расстегиваю карман куртки и достаю вибрирующий аппарат с надписью Мамуля на экране. Мамочка, я рада тебя слышать, но я сейчас в гостях. Давай я. Тораторию искоса наблюдая за ковыляющей по коридору Элеонорой Альбертовной. «Я быстрый котенок. Мы пригласили всех родственников на новогоднее торжество, варюшка. Так и сказали, мол, приедет Варвара с женихом. Студент, профессорский сын. Все, как ты говорила, кроме имени. Не стали с папой все карты открывать. Пусть помучаются, да, Варь? Грозные металлические люстры. Потолок, разрисованный орнаментом, все исчезает, превращаясь в цветной цыганский платок, кружащийся перед глазами, неуместный в пафосной квартире Беккеров. Но это именно то, что я сейчас вижу. Встряхиваю головой, прогоняя головокружение, и отвечаю чуть слышно. «Да, мам, ты правильно сделала, что не сказала имя». «Ну, ты и попала, по Поленкина. И ещё что-то про кино говорила. И вон на тебе». Ищу жениха или миссия невыполнима. Я довольно обычная девочка. Варя Поленкина из Таёжного поселка. Однако мои подруги считают меня уникальной. И это совсем не из-за двойного ряда ресниц, дарованного природой, предметы зависти всех без исключения девчонок. Я обладаю необычайной способностью. Четыре или пять часов ночного сна, и я свежая, как огурец». Пока другие студенты мечтают об отдыхе, сонно перебирая скучные странички, я раздумываю, чем занять слишком длинный день. Лика Бекер, студентка социально-экономического факультета, одного из самых престижных, как вы догадались, дрыхнет на общей с лесниками лекции по социологии, напряженно записывает в тетрадь сонно-успокаивающую речь лектора, так что ручка скрипит «А я?» А ваша покорная слуга думает, как выпутаться из сети собственной лжи. И не предлагайте мне признаться родителям в расставании с Андреем. Этого не будет. Не потому, что я потомственная врушка в третьем поколении. Я не могу ударить в грязь лицом перед Нюрой Васнецовой. Вот и вся причина. С красоткой Нюрой мы сидели за одной партой с первого класса. «Кто такая Нюра?» — спросите вы. И почему я ее так боюсь? Вернее, не боюсь, а хочу доказать что-то. Добиться уважения, признания. Нюра — источник моих комплексов и обид, слез и разочарований. Яркая, голубоглазая блондинка модельного роста, мечта мальчишек и гроза девчонок в одном лице. Анюта или Нюра по неведомой причине избрала в качестве объекта насмешек меня, мелкую, круглолицую Варю Поленкину. В первом классе ее шпильки казались невинными и безобидными. Но по мере нашего взросления они становились изощренней. Отец Нюры работал в области какой-то важной шишкой. И Нюру возили в школу на служебной машине с водителем. Мне же приходилось добираться на занятия пешком. Два километра по проселочной дороге в любую погоду. Никаких тебе школьных автобусов и прочих даров цивилизации. «Ребят, никто не видел мои ботинки». «От тебя и туфли убежали, полена!» Язвительно скривившись, оживилась Нюра. «Не бойся, твоих рук дело!» Отрезала я, шаря на дне рюкзака. Обвела взглядом помещение нашего пятого Б, заглянула в шкафчики и под столы, уже тогда понимая, что все бестолку. Нюра спрятала мою обувь и теперь стоит и деловито скрестив на груди руки, наблюдает за моей растерянностью, беспомощностью и застывшими в глазах слезами. Почему она меня так ненавидела? Тогда я еще не знала. Больно надо. Сама, наверное, посеяла, а теперь кого-то винишь. Тряхнув кудрявой головой, протянула Васнецова. Насладившись видом моего унижения, напитавшись им как вампир, Нюра ушла. Ее провожали восхищенными взглядами парочка оставшихся в классе девчонок. Трепетали перед ее мнимым, как мыльный пузырь, авторитетом, незаслуженным, купленным ее отцом, почетным меценатом сельской школы. А я осталась одна, наблюдая за накрапывающим дождем и сгущающимися черными тучами, внутри которых пряталось неподвижно тоскливое осеннее солнце. Ботинки я так и не нашла, и пошла домой в сменке, поношенных белых сандалиях. Октябрьский ветер собрал плывущие тучи в грозовое облако, выгнал тепло из воздуха, наполнив его туманной моросью. Я шла под проливным дождем, едва перебирая одеревеневшими от холода ногами. Месила жирный таежный чернозем белыми босоножками и плакала от досады и обиды. Вот такие дела. Конечно, после этого случая я заболела, слегла на две недели с ангиной. Вы думаете, Нюрке стало меня жалко? Нифига. Она ржала в мое отсутствие и изрекала остроумную на ее взгляд мысль, что, оказывается, бревна тоже болеют. Ботинки мои чудесным образом нашлись. Их принес влюблённый в меня с первого класса Сережа Орлов. «Варька, что ты решила?» «Майя касается моего плеча. Неудобно перед родителями, да и перед родственниками». «Ни за что!» Краснее, как помидор, сглатывая горький ком, всякий раз появляющийся при воспоминаниях о школе. «Тише ты! Лику разбудишь!» — шипит Майка. «А кто тогда выступит в роли жениха? Может, обратимся в модельное агентство? Ты выберешь красавчика, мы скинемся деньгами». «Слушай, а это мысль. Сколько это может стоить?» — оживляюсь я. «Поленкина, встаньте!» «Черт! Мы так громко шептались, что разбудили дракониху Петровну, а по паспорту — Дину Петровну». «Извините, Дина Петровна, мы с Малининой спорили». «Извините, Дина Петровна, мы с Малининой спорили по теме лекции, таратория, обращая на себя внимание аудитории. Студенты гудят, как растревоженный улей, смеются, перешептываются. Кто-то оглядывается на галерку, где мы сидим, и любопытно ждет моего виртуозного ответа». «О чем вы спорили?» Дракониха поправляет очки. «Об отличии макросоциологии и микросоциологии». Малинина испуганно смотрит на меня, заливаясь багровыми пятнами. Зал возбужденно гудит. Вареников ржет по обыкновению. Очередниченко ехидно посмеивается. Так что же является главным интересом макросоциологов? Изучать взаимодействие между частями общества. Рассматривать, как эти взаимоотношения зависят друг от друга и изменяются. Понять функционирование и динамику социальной системы в целом. В этом плане макросоциология изучает не просто те или иные социальные явления. «Достаточно! Молодец, Поленкина! Садись! И больше не болтай!» Великодушно пропивает дракониха, взмахивая ладонью. «Ну ты даешь, варюха!» — шепчет Майя, обмахивая себя тетрадкой как веером. «Я чуть не лопнула со стыда!» «Учись, Малинина! А лучше поищи в гугле «модельные агентства».